Обед на старый лад. В повести «Жена» герой гостит у своего соседа-помещика, который живет так, как жили его предки в XVIII веке. Когда уже после обеда гости собираются в дорогу, их выходит провожать весь дом. Кроме Ивана Ивановича провожали нас с причитываниями и пожеланиями всяких благ бабы, старуха в очках, девочки и мужик. А около лошадей в потемках стояли и бродили какие-то люди с фонарями, учили наших кучеров, как и где лучше проехать, и желали нам доброго пути. Лошади, сани и люди были белы. «Откуда у него столько народу?» — спросил я, когда моя тройка и докторская пара шагом выезжали со двора. «Это все его крепостные», — сказал Соболь. «До него еще не дошло положение». Кое-кто из старой прислуги свой век доживает. Ну, сиротки разные, которым деваться некуда. Есть и такие, что насильно живут, не выгонишь. Чудной старик. И обед, которым хозяин почует своих гостей, тоже весьма традиционный. Например, у него по старинному русскому обычаю перед обедом подают закуски, причем весьма основательные. Подали на холодное белого поросенка с хреном и со сметаной, потом жирная, очень горячая щи со свининой и гречневую кашу, от которой столбом валил пар. Поросёнок холодный на 8-10 персон. Выдать одного поросёнка полторы бутылки ланспику, 10 столовых ложек гарниру итальян, 3 трюфеля, 1 восьмую фунта фисташек, 1 лимон соли по вкусу. Вынув из поросенка внутренности и прямую кишку, обмыть его, натереть его лимоном, заправить задние и передние ножки, как и для жареного поросенка, завернуть в салфетку и положить в рыбный котел. Затем залить его холодной водой в таком количестве, чтобы поросенок был совершенно покрыт. Накрыть крышкой и поставить вариться на плиту. Сначала на сильный огонь, но как только вода раз вскипит, отставить на край плиты. Варить до готовности, не кипятя, на медленном огне. Когда поросенок сварится, то снять котел с плиты, переложить поросенка в холодную воду со льдом и дать вполне остыть. Тогда только вынуть его, тщательно обтереть полотенцем, разрубить на куски, уложить их на блюдо в том порядке, какой имели до нарезки. Сверху украсить фисташками и трюфелями зеленью петрушки и ломтиками лимона, сеткой ланспика, а кругом положить гарнир итальян. Отдельно же в соуснике подается соус провансаля или тертый хрен со сметаной. Объяснение и примечание. Покупка поросенка. В продаже имеются поросята парные и мороженое, отпоянное молоком и болтушкой. Подробности смотрите в «Мясоведении». Поросята парные и молочного отпоя после варки имеют натурально белый цвет, а поросята мороженые и плохого отпоя после варки получают серый цвет. Посуда, в которой варят поросенка, также влияет на цвет кожи поросенка. От ржавой железной посуды на коже появляются пятна рыжего цвета. От никелевой посуды цвет кожи принимает свинцовый оттенок. Предпочтительнее всего варить поросенка в хорошо выложенном медном рыбном котле, тщательно вымытом. Иначе поросенок может получить запах рыбы. Коренья, пряности и уксус. Никаких кореньев, пряностей и уксуса не нужно прибавлять к воде, в которой варится поросенок, потому что они только затемняют его натуральный вкус. Кроме того, от уксуса кожа поросенка темнеет. Соль. Солить поросенка не следует ни в начале, ни во время варки, так как от нее мясо поросенка краснеет. Поэтому лучше всего солить воду после того, как поросенок уже сварился. Варка. Для того, чтобы поросенок не выварился и вполне сохранил свой вкус, его нужно варить паром, как и цельную рыбу. Поэтому вода должна только вскипеть один раз. Время. Время, необходимое для варки поросенка, вполне зависит от величины его. Очень маленький поросенок варится не менее полутора часа. Готовность. Готовность поросенка узнается как и готовность мяса, то есть при помощи иглы. Остуживание. Никогда не следует вынимать поросенка тотчас после варки из воды и остуживать его сухим, потому что от этого кожа поросенка темнеет, а мясо теряет сочность. Галантин. Приготовляется из поросенка, как и из индейки. Но только разрез у поросенка делается на грудной полости, а не на спине, как у птицы. Через этот разрез вынимаются все внутренности и кости, кроме костей передних и задних ножек. Нарезка поросенка. Нефоршированный поросенок разрезается несколько иначе, чем фаршированный, а именно. Сначала отделяется по суставу голова от туловища и разделяются по связкам челюсти на две равные половины. Затем отрезают по суставу передние и задние ножки. После того, каждая половина нарезается на куски шириною пальца в 3 так, чтобы куски как той, так и другой стороны были одинаковой величины и в одинаковом количестве, по пять или шесть кусков с каждой стороны. Разрубив таким образом поросенка, Укладывают его на блюдо так. Сначала кладут голову, потом разрезанное туловище по два куска в ряд. И затем прикладывают передние и задние ноги на свои места. Если приготовлен галантин из поросенка, то туловище не разрубается пополам. А отделив по суставу передние и задние ноги, режут все туловище кружками, как колбасу или рулет. Это делается очень легко, так как все кости удалены. После того укладывают на блюдо в соответствующем порядке. Заливное из поросенка готовится из мелких порционных кусков, как и заливное из телячьих ножек. Рецепты щей у нас уже были, но так как дело на сей раз происходит зимой, то ищи должны быть особенно горячими и жирными. Кислые щи на 5 персон. Выдать 2,5 фунта мяса грудинки, 1,5 фунта капусты кислой, 1 луковицу, 2 столовые ложки муки, 1,8 фунта масла, четверть фунта томату, полфунта сметаны, 8-10 тарелок воды, букет, соли, перцу, лаврового листа по вкусу. Поставить вариться белый бульон. И после снятия с него пены прибавить букет, соль и отставить на край плиты. Приготовить шинкованную или рубленную кислую капусту. Выбрать из нее все кочерышки, отжать досуха в салфетке и мелко изрубить. Нашинковав лук, отколировать его на масле или брезе. Прибавить к нему отжатую капусту, прожарить ее, помешивая, пока она сделается красная и мягкая. Прибавить немного пюре томатов, всыпать муку, прожарить еще раз. Часа за полтора или два до подачи к столу прибавить в капусту процеженный бульон. Положить душистого перцу, лаврового листу, опустить в щи обмытое мясо и поставить довариваться. Перед подачей на стол положить сметану и прокипятить. Кислые щи подаются с гринками из гречневой каши или с рассыпчатой гречневой кашей. Но настоящие кухарки варили суточные щи. Суточные кислые щи. Продукты и пропорции те же самые, что и для натуральных кислых щей. Суточные кислые щи, имеющие более острый вкус, чем натуральные, приготовляются в течение суток. Причем бульон не варится для них отдельно. А приготовленную, то есть спассированную капусту, как указано ранее, складывают в кастрюлю прибавляют туда половину всего количества сырого мяса, нарезанного кусками. Заливают все эти продукты холодной водой в таком количестве, как для бульона. И дальше поступают, как обыкновенно, то есть снимают пену и варят в продолжении 2-2,5 часов. Затем выставляют на ночь, на холод или лучше на мороз, чтобы щи промерзли и получили бы более острый вкус. На другой день вареное мясо вынимают, и кладут остальную часть сырого мяса в неразогретые еще щи. И затем варят еще 2-2,5 часа, пока мясо станет мягким. И подают к столу вместе со всем сваренным мясом. Можно сварить суточные щи сразу до полной готовности, то есть из всей пропорции мяса, и уже тогда вынести их на ночь на мороз. В таком случае перед подачей на другой день нужно дать им несколько раз вскипеть. Разумеется, у хорошего хозяина была рачительная ключница, которая следила за тем, чтобы осенью наквасили достаточно капусты на всю зиму. Но если с кислой капустой случалась какая-то неприятная неожиданность, она оказалась испорченной или просто закончилась слишком рано, можно было пуститься во всякие ухищрения. Искусственные кислые щи. Продукты и их пропорция те же, что для натуральных кислых щей. И, кроме того, прибавляется по вкусу уксус. Летом за неимением кислой капусты можно приготовить искусственные кислые щи. Для этого свежую капусту разобрать по листьям, порубить сечкой в чашке или пропустить через мясорубку и обланжирить. Затем, отжав, поступать дальше, как с кислой капустой, с тою разницей, что перед соединением капусты с бульоном прибавить к ней отдельно прокипяченного уксуса по вкусу чтобы капуста получила кисловатый вкус. Дальше поступать как с натуральными кислыми щами. Вместо прибавки уксуса можно рубленную свежую капусту намочить в квасу накануне приготовления, а потом отжать. Объяснение. Мясо. Для свежих щей, как и для прочих заправочных русских супов, полагается на каждую персону порция вареного супового мяса. А потому обыкновенно берется из одних сортов бедро или агузок, а из вторых нижняя часть лопатки с мозговой косточкой. Капуста и коренья. Капуста нарезается крупными кусками, чтобы сохранила свою форму в щах, иначе разварится и превратится в кашу. Готовность спассированной капусты узнается потому, что она становится мягкой и не хрустит на зубах. Коренья по той же причине нарезаются крупно в виде звездочек или оттачиваются от руки. В последнем случае репу и сельдерей оттачивают чесночком, морковь же тумбочками. Пассировка. Если в сотейнике, где тушится капуста с кореньями, масла достаточно, то отдельной пассировки приготовлять не надо, а нужно только поджарить муку на том же масле, всыпав ее прямо в сотейник с овощами. Во всяком случае, капуста должна быть соединена и размешана с пассировкой до прибавления бульона. Иначе в супе образуются комки, которые невозможно будет удалить, так как и после соединения с капустой цедить нельзя. Соединяя бульон с тушеными овощами, необходимо все размешивать лопаточкой, чтобы не образовались комки. Пюре томатов. Спассированное пюре томатов прибавляется в незначительном количестве к щам для придания им слегка кисловатого вкуса и розоватого цвета. Если щи готовятся в русской печке, то можно обойтись и без пюре томатов, так как капуста настолько упривает, что получает красноватый цвет, чего в духовом шкафу достигнуть нельзя. Пюре томатов прибавляется по желанию. Кто не любит его или находит невыгодным, то можно и не класть. Кипячение щей. При кипячении щей надо следить за тем, чтобы они не кипели сильно, иначе загустеют. Если же добавлять их потом кипятком, то утратят свой натуральный вкус. Кислая капуста. Лучше брать для кислых щей шинкованную капусту, а не рубленую, так как первая всегда белее и чище. Ее следует крепко отжимать в салфетке иначе щи получат водянистый вкус. Пропорцию кислой капусты нужно считать около 150 грамм на персону, так как 50 грамм отойдет в виде воды при отжатии. Если капуста попадается слишком кислая, то лучше предварительно ее обланжирить. Сметана. То любит щи, не заправленные сметаной, то ее можно подавать отдельно на стол. Прибавка моркови. Вместо томату для придания щам красноватого цвета можно прибавлять немного моркови, которую нужно натереть на терке и прибавить к капусте в то время, когда она жарится. Если морковь имеет сильно сладковатый вкус, то ее предварительно следует обланжирить. Но, конечно, щи, заправленные томатами, имеют лучший вкус и цвет, чем заправленные морковью. Уксус. К искусственным кислым щам прибавляют уксус для придания свежей капусте недостающей кислоты. Но прибавлять его нужно тогда, когда капуста вполне уже спассирована с томатами и мукой, ввиду того, что уксус имеет свойство прекращать тушение. Если влить уксус, когда капуста еще не дошла до полной готовности, то она останется неутушенной и будет иметь вкус сырости. Примечание. Очень похожим как по виду, так и по вкусу на щи считается крестьянский суп. В него входят все те же продукты, что и в свежие щи, за исключением пассировки и сметаны. И кроме того, еще прибавляется картофель, а иногда и перловая крупа. Суп этот всегда делается прозрачным, без мучной заправки. Отличие ленивых щей от супа потафе – Состоит в том, что щи всегда должны заправляться пассировкой и сметаной. А суп потафе наоборот, должен быть прозрачным, без всякой мучной заправки. Сметана в него также не кладется. Гринки из гречневой каши. Выдать полфунта гречневой каши, четверть фунта масла для жарения, яиц, сухарей для панировки, соли по вкусу. Взяв гречневую крупу, среднюю, Промыть ее в нескольких водах, затем сложить в кастрюлю. Залить кипятком так, чтобы последний покрыл крупу пальца на три выше ее объема. Посолить, положить кусочек масла и сварить довольно густую, но не рассыпчатую кашу, так называемую размазню. Готовую кашу переложить на лист, смоченный холодной водой. Сравнять мокрым ножом так, чтобы слой каши был везде одинаковой толщины толщиною в палец, вынести на холод и застудить хорошенько. Когда каша хорошо застынет, то нарезать ее правильными ровными ломтиками по числу персон, так, чтобы на каждую персону приходилось по несколько небольших ломтиков. Нарезанные ломтики запанировать сначала в муке, а потом в яйце и сухарях и поджарить на масле до румяного колера. Для гренков всегда нужно варить не рассыпчатую кашу, а размазню, то есть клейкую густую кашу, которая имеет в себе связь, иначе гренки будут разваливаться. Для гренков нужно брать среднюю крупу. Но лучше всего готовить кашу в русской печке. Гречневая каша рассыпчатая. Выдать 2 фунта крупы, полфунта масла, 2 яйца. Высыпать просеянную гречневую крупу на плафон, вбить яйцо, размешать, чтобы вся крупа стала влажной, и поставить в легкий жар. Вскипятить воду на 1 фунт крупы, полторы бутылки воды и четверть фунта масла. Положить масло, соли и растерев крупу, чтобы не было комков, также положить в кипяток и, не снимая кастрюли с огня, размешать осторожно лопаткою. Накрыть и кипятить до тех пор, пока каша не станет густа. Тогда поставить ее в печку и дать упреть. Или так. Рассыпчатая каша из смоленской крупы. Выдать 1 фунт смоленской крупы, полторы бутылки молока, 2 яйца, четверть фунта масла, соли по вкусу. Просеять через сито и всыпать на плафоне 1 фунт так называемой смоленской крупы. Вбить два яйца, размешать слегка, высушить в теплом месте и просеять сквозь решето. Вскипятить молоко с маслом и солью, всыпать приготовленную крупу, вымешать лопаткой и накрывшей крышкой варить на легком огне 15 минут. Потом размешать и поставить в горячую печку на 15 минут. Или даже так, рассыпчатая каша с грибами. Выдать 5 фунта смоленской крупы, четверть фунта сухих грибов, одно яйцо, четверть фунта масла. Сварить бульон из грибов. Процедить его сквозь сито. А грибы вымыть, изрубить мелко, опустить в бульон и положить по вкусу соли и масла. Приготовить смоленскую крупу. Когда бульон закипит, всыпать крупу, размешать. И прокипяте в 15 минут поставить в горячую печку и дать упреть. Но обед только начинался. Подали пирог, потом, помню, с длинными промежутками, в продолжение которых мы пили наливку, подавали соус из голубей, что-то из потрохов, жареного поросенка, утку, куропаток, цветную капусту, вареники, творог с молоком, кисель и, под конец, блинчики с вареньем. Сначала, особенно щи и кашу, я ел с большим аппетитом. Но потом жевал и глотал машинально, беспомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. От горячих щей и от жары, какая была в комнате, у меня сильно горело лицо. Иван Иванович и Соболь тоже были красны. Пироги обычно пекли с мясом. С грибами, солеными или свежими, Их заливали горячим растительным маслом и хранили в погребе всю зиму. Или просто с овощами, а может и с налимьей печенкой. Тесто делали либо кислое опарное, либо сдобное. Опарное тесто. Выдать 3 фунта муки, полстакана дрожжей, полфунта масла. На 1 фунт просеянной крупичатой муки влить сквозь сито полстакана дрожжей и 2 стакана теплой воды размешать лопаткой до гладкости посыпать сверху мукою накрыть салфеткою и поставить в теплое место чтобы тесто поднялось когда тесто поднимается настолько сколько было сперва опары тогда прибавить еще полфунта муки и теплой воды чтобы тесто было не очень густо накрыть салфеткою и поставить в теплое место на 2 часа когда вторично поднимется положить масло посолить по вкусу и, прибавляя немного муки, месить до тех пор, пока тесто не отстанет от посуды. Поставить опять в теплое место, и когда тесто поднимется в третий раз, делать, что будет нужно. Сдобное тесто. Выдать 2 фунта муки, 10 желтков, 1 фунт масла, молока или сметаны. Высыпать муку на стол Сделать в ней ямку, в которую положить масло, яйца и желтки. Прибавить немного молока и замесить тесто. Сложить его на доску, накрыть салфеткой и оставить на полчаса. Летом это тесто приготовляется в холодном месте. Простая начинка. Выдать 1 фунт куриных филеев, 1-2 столовые ложки масла, соусу «Сюпрем». Вынуть жилы из филеев от кур или дичи, или рыбы, обжарить в масле, снять на тарелку, остудить, изрезать мелко четыре уголышками или продолговатыми кусочками. Положить в кастрюлю, залить соусом сюпрем, чтобы начинка была не очень густа, и фаршировать пирожки. Из белых свежих грибов. Выдать 8-10 свежих грибов. 1 столовую ложку красного уваренного соусу, 2-3 ложки перцу, зеленого луку, рубленной зелени, соли по вкусу. Очистить и вымыть свежие грибы. Изрезать их маленькими кусочками, поджарить под крышкой вместе с зеленым луком. Положить ложку уваренного красного соуса и вскипятив, выложить в кастрюлю. Посолить, положить перцу и рубленной зелени. Из налимьей печенки. Выдать 3-4 налимьей печенки, 1-2 столовые ложки соку шампиньонов, 2 столовые ложки рыбного белого соусу, рубленной зелени. Сварить печенки из налима, изрезать ломтиками, положить в кастрюлю и прибавить белого рыбного соуса, уваренного соком шампиньонов, посыпать рубленной зеленой петрушкой. Из свежей капусты. Выдать 3 стакана свежей рубленной капусты, 1 луковицу, 2-3 столовые ложки масла, 3-4 яйца, перцу, соли по вкусу. Изрубить мелко лук и обжарить в половину. Изрубить мелко свежую белую капусту, смешать с луком, поставить на легкий огонь и жарить под крышкой до мягкости. Сварить крутых яиц, изрубить мелко, смешать с капустой и, положив по вкусу перцу и соли, поставить в холодное место. Такие пироги, скорее всего, пекла мать Чехова Евгения Яковлевна. Михаил Павлович вспоминает, как они принимали очень уважаемого гостя. Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал. «Мама, завтра придет ко мне некто Гилеровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.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 А вообще начинок для пирогов великое множество. И вот какой богатый выбор предлагает наша старая знакомая Екатерина Авдеева. Начинки для пирогов. Первое. Начинка капустная. Очистить качан или два капусты, изрубить мелко, посолить, дать немного постоять, потом выжать сок. Положить в начинку масло, если кто хочет, круто сваренных и мелко изрубленных яиц. Вторая начинка морковная. Очистить морковь, сварить, откинуть на сито, изрубить, посолить и положить растопленного масла и рубленых яиц. Третья начинка картофельная. Сварить картофель, размять, посолить и положить сырых яиц и масло. Четвертая начинка брюквенная. Брюкву или репу сварить, очистить, изрубить, поджарить в кастрюле с маслом, Посолить и положить в нее рубленых яиц. Пятая начинка говяжья. Пожарить изрубленную говядину с луком в масле, потом изрубить еще и положить по вкусу соли, перца и мушкатного ореха. Вместо лука можно класть в говядину мелко нарубленные яйца. Шестая начинка леверная. Взять по части печени легкого сердца. Сварить, изрубить, положить луку, пожарить в масле и положить перцу и мушкату. Седьмая. Начинка из каши. Сварить на молоке или в воде гречневую кашу, остудить, смешать со свежим творогом, простудить, положить растопленного масла или вместо творогу рубленых яиц. Пшено или рис варить на молоке и подложить из рубленых яиц и масло. Из риса делают еще такую начинку. Сварить на молоке кашу, простудить. Положить сырых яиц, сахару или мелкой корицы. Такие пироги защипывают только с концов. Восьмая. Начинка маковая. Просеять мак, вымыть и столочь в ступке. Положить меду, сахару или патоки и вскипятить раза два или три. Девятая. Начинка тыквенная. Снять с тыквы кожу. Очистить от семени, изрубить и положить изрубленных яиц, соли и растопленного масла. Десятое. Начинка из чернослива, изюму или винных ягод. Чернослив сварить, откинуть на сито, вынуть косточки и изрубить. Положить сахару, меду или патоки, рюмку виноградного вина и немного толченой корицы и гвоздики. Изюму сварить, выбрать семечки, изрубить, положить сахару, корицы и гвоздики. Винные ягоды сварить, изрубить, положить рюмку виноградного вина, сахару, корицы и гвоздики. Одиннадцатое. Начинка из сушеной ягоды. Сушеную чернику, клубнику или малину сварить, откинуть на сито и положить по вкусу сахару или меду. 12. Начинка яичная сварить яйца, изрубить, положить масло и посолить. Для постных пирогов начинку делают из моркови, капусты и картофеля. Масло кладется конопляное, маковое, ореховое. Начинка ягодная делается из варенья, изюма, чернослива, винных ягод, а приготовляется так же, как и для скоромных пирогов. Но есть и особенное, собственно, постные, приготовляемые из грибов и рыбы. Первая. Начинка грибная. Сварив сушеных грибов, изруби с луком, смешай с крутой гречневой кашею и поджарь в масле. Вторая. Начинка из сушеной рыбы. Сварив рыбы, выбрать кости и изрубить. Прибавить мелко искрошенного луку. Смешай с гречневой кашею и поджарь в масле. Третья. Начинка из тельного. Взять рыбу. Снять с нее кожу, выбрать кости. Избить мясо толкушкой в деревянной чашке. Пожарить на сковороде в масле. Изрубить и положить мелко изрубленного луку или смешать с вареной и мелко изрубленной визигою. Четвертая Начинка рисовая. Сварить рис в воде, откинуть на сито и положить мелкой корицы и сахару. пятая Начинка из сушеной черемхи. Во многих местах спелую черемху сушат и мелют. Из нее выходит вкусная начинка для пирогов. Просеять сушеную толченую черемху сквозь сито, заварить кипятком и положить меду или сахару. Шестая. Начинка из груздей и рыжиков. Соленые грузди или рыжики изрубить и положить в них рубленного луку и масла. О голубях, гусях, утках и куропатках мы уже говорили. А что могли готовить из потрохов? Очень вкусное рагу. И все зависело от того, чьи это потроха. И в данном случае у повара большой выбор. ПОТРОХА Взять гусиных потрохов, лапок, шеек и папоротников. Варить в несколько подсоленной воде с луком. И когда довольно укипит, то подправить под палками из того же отвара с мукою и с маслом. И забелить сметаной. Кушанье из гусиных потрохов. Очищенные потроха поставить в воде с коренями, луком, солью, английским перцем. Положить несколько обваренных грибов и варить все, пока потроха не будут мягкими. Отдельно сварить в горшочке круто два небольших стакана перловой крупы. Положить одну столовую ложку масла и с кашей разбить яйцо. Развести бульоном от потрохов, Влеть 2 столовые ложки густой сметаны, грибы нарезать тонкими полосками, вскипятить все вместе, залить этим потроха, положенное на блюдо. Если кто любит кислые кушанья, то может выжать сок из лимона. Гусиный потрох с коренями. Потроху гусиному дать вскипеть, потом очистя, сварив в соленой воде и накрошив петрушечных кореньев так тонко, как лапшу, Положи онное с куском масла коровьего в кастрюлю, приложа натыканного гвоздикую луку, мушкатного цвету. Дай покипеть полчаса. Всыпь ложку муки. Прилей хорошего мясного отвару. Вложа гусиный потрох, дай еще прикипеть. При отпуске осыпь рубленную петрушкою. Подпалок это подливка, приготовленная на обжаренной муке, разбавленной отваром и уваренной. Но почему папоротник? Дело в том, что некоторые виды папоротников являются ядовитыми, но есть среди них и те, что съедобны после термической обработки. Например, орляк обыкновенный птеридиум акелинум, страусник обыкновенные, матеукиа стротиаптерис, осмунда азиатская, осмунда азиатика. Собирают молодые ростки, похожие на спаржу в тот период, когда они вытягиваются вверх и выравниваются, и на них появляются первые листья. Именно в этот период черенки максимально сочные. Позже они станут волокнистыми и жесткими. Разумеется, подобного рода блюда существовали не только в русской кухне. Вот какой рецепт предлагает кухмистера Андрея Христиана Криспа поваренная книга Переведенная с немецкого и вышедшая в Москве в 1788 году. Рагу из куриных потрохов Как в больших домах часто бывает, что в один день готовят много птиц, то оставшиеся крылышки и пупочки куриные должно в соленой воде отварить и разрезав в ломтики, положав четверть фунта коровьего масла с луком, натыканным гвоздикой, и сжарить. А после налить на онное мясного отвара, сколько надобно, положить по горсти тертого хлеба, мушкатного цвету. Вместе переварить. Подать на стол онное кушанье. Иногда, буди пожелаешь, положить можно сельдеи, разного сорта грибов, зеленого гороху, каштанов, петрушки или других тому подобных вещей. Смотря по составу кушания, онное можно и больному иногда употребить. В дело шли не только куриные потроха, но и коровьи, телячьи, барани и так далее Бараньи кишки с капустой. Кишки, очистя хорошенько и отерев солью, сварить в соленой воде гораздо мягко. Потом еще обмыть, чтобы были очень чисты, и изрезать кишки кусочками длиною в палец. Также изрубить белой капусты два качня гораздо мелко. Потом положить в кастрюлю 2 фунта масла коровьего, когда оно станет подниматься, всыпать в него капусту и жарить до тех пор, как опадет. Тогда вложить кишки мясного отвару и тертого мушкатного цвета, перемешав привари. А ежели браун-коль готовить будешь, то он мелко изрубя в масле мясном отваре или в воде с 12 золотниками сахару вари мягко. Потом приложи кишки И перевари. Приправь. Рагу из хвостов бараньих с куриными крылышками. Хвосты бараньей и крылышки куриные отварить немного в соленой воде. Потом поджарь 2 столовые ложки муки в четверти фунта масла коровьего. В положить крылышки и хвостики, луку, натыканного гвоздику и мушкатного цвету, лимону, ломтиками нарезанного, хорошего отвару, и все оное вместе сварить. Жир сверху словить, при отпуске на стол с двумя рубленными аншуфишами или сельью приправить. Также по соизволению, изрезав головки чеснока вонное положить. Сальник. Взять потрох барани или телячий, сварить, изрубить, положить в чайную чашку мелкой гречневой крупы и 3 столовые ложки сливок или одну столовую ложку сметаны и две столовые ложки молока. Немного посолить и развести сырыми яйцами. На баране сальник надобно положить 6 или 7 яиц, перемешав все вместе, взять форму медную, хорошо выложенную или глиняную. Перепонку баранью, называемую сальником, разослать в форме, выложить сверху на нее приготовленную начинку, покрыть той же перепонкой и поставить в печь. Надобно, чтобы в пече было довольно жарко. Сальник сверху из боков хорошо подрумянился и выпекся. И снова появляется поросенок, но на этот раз не холодный, а горячий, и не вареный, а жареный. Как видите, при составлении меню хозяин вовсе не заботился о чередовании блюд из разных продуктов, а просто собрал все свои любимые яства на одном столе. Жареный фаршированный поросенок. Выдать одного поросенка, 1 фунт гречневой крупы, полфунта масла столового, 2,5-3 стакана бульона для сока, соли по вкусу. Вынув у поросенка из разреза на животе все внутренности, а также удалив прямую кишку, обмыть хорошенько. Заправить передние лапки в разрезы, сделанные с обеих сторон под лопатками, и нафаршировать внутри рассыпчатой гречневой кашей, который прибавить почки, сердце и печенку от поросенка, отдельно прожаренные на масле и изрубленные. Потом зашить место разреза голландскими нитками, положить на противень спиной вверх, натереть кожу прованским маслом, чтобы лучше заколировалось и хрустело. Смазать сверху растопленным маслом кисточкой, поставить в горячий духовой шкаф и жарить, как розбив, смазывая маслом. Поросенка можно также жарить на вертеле, таким же способом, как розбив. К жареному фаршированному поросенку подается собственный сок. Готовность поросенка определяется заправочной иголкой, как и готовность мяса. Перед нарезкой нужно снять нитки и высыпать кашу на то блюдо, на котором будет подаваться к столу. Нарезается поросенок так. Сначала нужно отрезать голову от туловища по позвонкам, и разрубить ее вдоль пополам. Или же, отрезав голову, отделить по связкам верхнюю челюсть от нижней. Потом отрезать передние и задние лапки по суставу. Дальше разрезать туловище сначала вдоль на правую и левую половины по позвонкам, так чтобы тела позвонков остались при правой половине туловища. А потом каждую половину на несколько кусков, каждый шириной в 2-3 пальца. Разрубив таким образом поросенка, уложить куски в таком порядке, чтобы они сохранили свою натуральную форму. Сначала на блюдо кладется каша, а сверх нее поросенок. Если взят очень крупный поросенок, то каждая ножка еще разрезается на две части по суставу. Примечание. Так как хвост, кончик носа и уши поросенка очень нежны, Чтобы при жарении они не сгорели, их нужно обернуть тестом, которое потом снять. Поросенка можно жарить не фаршированным и не целиком, а только одну его половину. А другую половину можно подать в дворном виде холодную. Для этого его разрубают в сыром виде пополам в продольном направлении и жарят, положив на бок кожу и вверх. Для того, чтобы кожа поросенка не вздувалась пузырями и не лопалась, Ее не надо поливать соком, как мясо, во время жарения, а нужно только время от времени смазывать маслом, кисточкой. Поросенка нужно солить только перед концом жарения, иначе мясо его покраснеет. Цветная капуста. Очистив от листьев и верхней кожицы, положить в холодную воду на час. Потом опустить в кипяток, посолив воду и положив в нее ложку масла. Накрыть крышкой поставить на легкий огонь, чтоб кипело с полчаса. Когда капуста будет готова, откинуть ее на решето. Когда вода стечёт, сложить на блюдо. Десерты тоже подавались на любой вкус. Вареники. Вареники бывают с сыром, сурдою, то есть с маком, из которого выжато молоко, с ягодами, вишнями, земляникой, наконец, с мясом. И называются тогда гилуны: Взять пшеничной или гречневой муки, замесить на воде густо, раскатать на столе качалкою, порезать на четвероугольники, лепить с вышесказанным фаршем. Они станут треугольниками. Варить в кипятке, когда готовы подавать. Те, что с сыром, при сметане, что с ордою, при постном масле, что с ягодами, при меду, что с мясом, при масле коровьем. Вареницы. Тесто, как предыдущее, но без фарша. Клюквенный кисель. Выдави висок из клюквы, добавь немного воды. Одну половину вскипяти, а в другой размешай картофельной муки и вылей в первую. Вари, помешивая постоянно, чтобы не было комков. Подает теплый или застуженный, с сахаром. А блинчики могли приготовить и без дрожжей. Блинцы. Возьми 3-4 столовые ложки муки с тремя сырыми яйцами. Налей неснятого молока столько, чтобы образовалось совершенно жидкое тесто, которое бы можно было черпать ложкою. Посоли. Разогрей сковороду, подмажь маслом, налей и перепеки все тесто. Блины должны быть тонкие, как лист бумаги, и свернуты в четверо. Их подают пересыпанные сахаром или с вареньем. Что касается варенья, то у каждой хозяйки, конечно, были свои проверенные рецепты. Малина без воды. Один фунт малины всыпать в чистый муравленый тазик, пересыпая полфунта сахара из в порошок. Поставить на всю ночь на лед. Когда сахар немного распустится и ягоды дадут сок, то поставьте тазик на горячие уголья, не прибавляя воды или на спирт, который зажечь в плоской чашке. Минут через 18 или 20 варенье будет готово, если только дно тазика не слишком толсто. Более двух рядов ягод не надо класть Клубника. Приготовляется точно так же, как малина, стоит только разницу, что сперва надобно обрезать осторожно зеленые листочки, оставив корешок в четверть вершка длиною. Каждую ягоду обмакнуть в спирт или ром, разложить на блюдо. Посыпать четвертую частью назначенного сахара и поставить на лед. На другой день приготовьте сироп. На 1 фунт ягод, взяв полстакана воды и 2 фунта сахара, вскипятите. Всыпьте ягоды. Три раза вскипятите, каждый раз отставляя тазик с огня и осторожно снимая пену, потряхивая тазиком. Доваривайте на легком огне, пока ягоды не потеряют кислоту и сироп не начнет подергиваться перепоночкой. В пьесе Иванов хозяйственная Зинаида Савишна почует гостей вареньем из крыжовника. Зинаида Савишна озабочена Гавреле. — Ну как же ты подаешь? Принес бы какого-нибудь варенья, кружовенного, что ли? Шабельский хохочет Иванову. «Что, не говорил я тебе, Лебедеву?» «Я с ним пари дорогой держал, что, как приедем, Зюзюшка сейчас же начнет угощать вас кружовиным вареньем». Зинаида Савишна. «Выграв все, такой же насмешник. Садится. Лебедев. Двадцать бочек его наварили, так куда ж его девать?» Шабельский, садясь около стола. «Все купите, Зюзюшка? Ну что, уж миллиончик есть, а?» Зинаида Савишна со вздохом. «Да со стороны поглядеть, так богаче нас и людей нет. А откуда быть деньгам? Один разговор только». Крыжовник. Взять крупного зеленого, собственно, неспелого крыжовника, вынуть из него семечки, сполоснуть. Когда обсохнет, свесить, налить спиртом так, чтобы им были покрыты ягоды. Через час откинуть на решете. Между тем, кастрюльку наполните вишневыми листьями. Налейте водою, вскипятите раза два три и этой водой облейте несколько раз крыжовник, сложенный на решето. А потом обливайте его холодной водой, пока не остынет. На 1 фунт очищенного крыжовника следует взять полтора стакана воды и 2 фунта сахару. Вскипятить сироп, положить в него крыжовник, Вскипятить раза три, каждый раз, снимая тазик с огня минуты на две или на три. После сего надо доварить на самом легком огне. Крыжовник ярко-зеленого цвета. Очищенный от семочек, сполосканный, неспелый крыжовник сложите в муравленый горшок. Перекладывая его ряды вишневыми листьями и небольшим количеством шпината. Налейте спиртом. Закройте горшок крышкою, обмажьте тестом, вставьте на несколько часов в печь настолько жаркую, как она бывает обыкновенно после вынутого из нее хлеба. На другой день, вынув крыжовник, всыпьте его в холодную воду со льдом. Через час перемените воду и раз с ней вскипятите ягоды. Слив кипяток опять в холодную воду со льдом, которую переменяйте после несколько раз, Державние ягоды 10 или 15 минут, чтобы лишить их спиртового запаха. Потом, откинув ягоды на решето, когда вода стечет, разложите их на скатерть и когда обсохнут, свесьте. На каждый фунт ягод надо взять 2 фунта сахару и 1 стакан воды. Приготовить сироп из одной трети назначенного сахару, вскипятить, снять пену и в горячий всыпать ягоды. Когда начнут кипеть, осыпать остальным сахаром и раза три с в ключом доварить на легком огне. В сироп не помешает положить кусочек ванили или воды померанцевых цветов. За обедом пили наливки, также традиционный русский напиток, помогающий пищеварению. Наливка из черемухи. Собрать свежую черемуху, рассыпать ее на скатерте и дать полежать дня три. Потом рассыпать черемуху на решета и поставить в самую легкую печь, чтобы ягоды не испеклись, а только бы повяли. Вынув из печки и столочь, насыпать в бутыль, налить хорошую очищенную водкой, дать стоять 6 недель. Потом слить, подсластить по вкусу. Эта наливка очень вкусна и ее трудно отличить от вишневки. Наливка рябиновая. Набрать самые зрелые рябины, испечь ее на досках так, чтобы она была мягка, но чтоб не пригорала. Наложите её две трети бутылки и полную бутыль налить водки. Дать стоять, пока водка сделается янтарного цвета. Тогда слить и подсластить по вкусу. Наливка из крыжовника. Спелый крыжовник чисто обобрать и наполнить им бутыль, налить чистым спиртом или хорошую водкой и дать стоять 6 месяцев. По прошествии этого срока процедить спирт через фланель, разлить в бутылки, всыпать в каждую бутылку 2 чайные ложки сахару, одну большую изюмину разорванную пополам, закупорить и через 2 месяца употреблять. Желая иметь лучшую наливку, Можно ее приготовить следующим образом. Слив спирт в бутылке, процедить. Вскипятить с сахаром, положив около фунта сахару на штоф наливки. Процедить сквозь фланель. Когда остынет, разлить в бутылке и закупорить. Эта наливка очень похожа на вино. Вишневая наливка. Взять пуд вишен, растолочь с косточками в ступе. Смешать с пол ведра спирту или хорошей водки. Сложить в банки и поставить на 3 дня на солнце, обвязав банки тряпочкой. Потом выжать через чистое полотно, всыпать 10 фунтов сахару. Когда сахар распустится, вскипятить раза 2. Когда остынет, разлить в бутылке и употреблять. Держать в холодном месте. Наливка это хороша вскоре по приготовлению а долго держаться не может. Вишневка. Два горнца выжитого из вишнесоку влить в кадочку, смешать с горнцем меду. Не следует, чтобы кадочка была полна. Накрыть кружочком и поставить в холодное место. Когда начнет бродить, снимать пену до тех пор, пока совершенно очистится. Через две недели процедить, слить в бутыльни, наполняя ее совершенно слегка закупорить и закопать в погребе в песок. То же самое можно приготовить и из малины.